Глава 7 Бешеный вепрь. Для жителя гор, посетивший его гость, дороже брата. Горская пословица. На восьмой день пути местность изменилась. Если до этого семь по походному одетых всадников целеустремленно двигаясь на север, торопливо пересекали луга, поля, равнины и лишь изредка ряды небольших холмов, то теперь перед ними возвышались горы. Высокие, покрытые у самых вершин снегом. Они вырастали прямо на глазах. Погода стояла безоблачная, небо было сияюще чистым. И казалось, что это не горы, а сама земля дыбится там, у горизонта, до самых небес. Она была похожа на выстроенную некими древними гигантами стену. И порой казалось, что эта стена – Ограждает мирные зеленые луга с небольшими людскими поселениями, через которые проезжали путники От чего-то зловещего, ждущего там, у горизонта Семь дней всадники не сбавляли темпа Растянувшись в длинную цепочку, они скакали друг за другом, зорко посматривая по сторонам И не отвлекаясь на ненужные разговоры Предъявляя королевские подорожные, путешественники меняли лошадей на постоялых дворах и в замках которые попадались им на дороге. Перекинуться парой слов с хозяином замка или трактира, перекусить, потратить несколько часов на сон, и можно было двигаться дальше. Последняя остановка в пути, которую еще можно было провести в тепле и под крышей, была предыдущей ночью, на седьмой день дороги. На постоялом дворе, над дверью которого коробилась потемневшая вывеска с изображением головы кабана и надписью «Бешеный вепрь». Это был последний постоялый двор на границе между равнинными и горными людьми. Раньше любой, зашедший в трактир, наверняка мог бы встретить здесь горцев, спустившихся со своих высоких убежищ. Тут они могли отдохнуть в более комфортных условиях, чем у себя в горах. Выпить вина или пиво, послушать лютню странствующего музыканта, без оглядки на старейшин кланов обменяться новостями. Здесь можно было расслабиться, потому что там... За горной стеной царили более суровые правила. Пиво, музыка, пляски были запрещены. Еще в трактире всегда можно было встретить привыкших к опасностям дальних путешествий хмурого вида торговцев, что меняли шкуры высокогорных животных на различные украшения и безделушки, которые так были по душе женам богатых торговцев. Можно было выслушать от них свежие новости о дальних странах и прикупить что-нибудь полезное. Так было раньше. Но те времена прошли. Трактир пустовал. В горах началась война, еще не такая масштабная, но уже грозящая большой кровью из-за обоюдной ненависти враждующих кланов. В Вепре все еще надеялись, что до большого кровопролития дело не дойдет. Дело кончится миром, и тогда можно будет поправить свои дела. Потому что сейчас дела шли плохо. Посетители редко наведывались в приграничный трактир. Поэтому, когда однажды в пустой зал трактира неожиданно вошла семерка усталых путников в запыленной, но богатой одежде, хозяин заведения, плотный мужчина средних лет с грубым, но приветливым лицом, обрадовался по-настоящему. "Приветствую, приветствую вас, господа". Его улыбка казалась искренней. "Проходите, мы рады вас видеть и рады предложить вам наши лучшие комнаты". Мужчина довольно потёр свои мясистые ладони с толстыми пальцами. «Наверное, в предчувствии заработка». «Дина!» — крикнул он куда-то в глубину комнаты. «У нас гости!» «Дина, моя жена!» — объяснил он с улыбкой, которая, кажется, никогда не сходила с его широкого лица. И добавил. «Меня зовут Лосан. И мое заведение — лучшее на три дня пути во все стороны отсюда. Впрочем, других вы в округе и не найдете. У нас имеется шесть приличных гостевых комнат, отремонтированных совсем недавно». «Отличное ячменное пиво с медом», «Говяжья рулька», «Бараньи ребра» и «Подожди, хозяин». Предводитель путешественников, молодой человек лет двадцати пяти, смуглый, темноволосый, властным жестом остановил чересчур говорливого трактирщика. «Хвалить свое заведение ты будешь потом. Сначала скажи, есть ли у тебя лошади». «Лошади?» – недоуменно переспросил трактирщик. «Да, лошади. На постоялых дворах всегда должны быть лошади». И, проезжая, мы видели пристроенную к трактиру конюшню. «Лошади!» – опять повторил Лосан. Улыбка на его лице теперь казалась приклеенной. «Лошади, лошади!» – уже нетерпеливо переспросил предводитель отряда. «Они у тебя в конюшне? Нам нужна свежая смена, и мы хорошо заплатим». «Лошадей нет!» – растерянно произнес Лосан. «Есть говяжья рулька, бараньи ребра, куриный бульон, а лошадей нет. Есть пиво с медом, вино старари в ревмутской выдержке, самокрутки есть, сантеринское курительное зелье есть, гренки с яйцами, а лошадей нет». «Да мы же не есть их собираемся, дурья башка!» Не выдержал один из вошедших. Несколько приземистый молодой человек с большими руками, чьи мозолистые ладони с застарелыми шрамами от ожогов, говорили о том, что ему знакома работа с кузней или оружейной. «Свежие лошади нужны нам для того, чтобы пересесть на них!» «Лошади!» Все так же уныло повторил трактирщик. «Да он тупой, как моя замковая кошка Силли, которая даже мышей ловить не умеет!» Ворчливо произнес стоявший рядом еще один путник и с брезгливым выражением лица повернулся к своему предводителю. «Кажется, мы напрасно теряем здесь время, Дорик!» Предводитель отряда усмехнулся. «Не груби почетному хозяину трактира, Ворчун!» «Мы у него в гостях. А вы должны извинить нашего друга, господин Лосан. Мы проделали длинный путь, но ему не повезло с лошадью». «Его лошадь споткнулась, и он упал вместе с ней. Поэтому наш ворчун такой рассерженный», — подтвердил еще один из посетителей трактира с хитрым прищуром в глазах. Товарищи обращались к нему о гвес. А в его хитро прищуренном взгляде казалось было что-то лисье. «Нам нужны новые лошади, прежде всего нашему товарищу». «А также нам нужно еще немного везения на пути к горам!» Задумчиво закончил он как бы сам для себя. «Еще свежие мозги!» – буркнул Ворчун. «У нас нет лошадей?» Хозяин трактира даже расстроился. «Они были, да, но когда пошла эта заварушка?» ласан показал в сторону гор. «Всех лошадей забрали?» «Те, кто пришли оттуда?» «С той стороны?» «Горцы?» Спросил предводитель отряда. «Да. Бросили мне на стол россыпью несколько монет и забрали всех моих лошадок. Разбойники. Хотя могли ведь и ничего не заплатить». «Могли», — кивнул предводитель отряда. «Что ж, понятно. Я так понимаю, за трактиром уже земли горцев?» «Сразу за каменным мостом», — подтвердил Лосан. «Ну так что, кушать будете, уважаемые господа?» Он еще раз окинул взглядом запыленную одежду путников. «Вижу, путь у вас был неблизкий. Приготовь для меня и моих друзей все, что там у тебя есть. И рульку, и ребра, и бульон». Согласился предводитель отряда. «Все, что ты перечислил. И чтобы все было погорячее». «И повкуснее», — добавил Ворчун. «И еще дай нам вина, хозяин. Потому что похоже, что за этим твоим каменным мостом я уже...» Ничего не выпью. Хорошо, господа. И еще у нас в трактире подают самое лучшее пиво, которое вы не сыщите в округе на ближайшие пятьдесят лиг. Молодой человек, командовавший отрядом, властно вытянул вперед руку. «Никакого вина и пива. Ворчон, ты слышишь? Немного отдохнем здесь и дальше в путь». И он строгим взглядом присёк возражение, начинавшего уже было открывать рот своего ворчливого спутника. Тот пожал плечами и ничего не сказал. «А вы уверены, что вам стоит...» ласан запнулся и покосился в сторону двери. «Ехать в горы!» Докончил за него самый здоровенный из путешественников. Трактирщик внимательно посмотрел на него. Этот человек смахивал на медведя. Все в нем казалось громадным. Голова, плечи, руки. Растрепанные волосы великана темной гривой спадали на плечи. Густая борода скрывала усмешку. «Да, в горы!» подтвердил Лосан. «Там сейчас не лучшие времена, и ехать туда таким малым отрядом не самое удачное решение. Могут быть неприятности, по сравнению с которыми потеря лошади, которая подвернула ногу, пустяки. Непрошенные гости хуже керцев задумчиво проговорил молодой человек с людней за плечами. И его звонкий мелодичный голос удивил Лосана. Он угадал в путешественнике странствующего министреля из тех, которые не раз останавливались в его трактире. Приглядевшись, хозяин вспомнил, где он видел своего гостя. В столице, много лет назад на королевском турнире странствующих музыкантов. Тогда он был еще совсем молод. Так, может, его новые гости актеры? Нет, по одежде и манере говорить не похожи. Особенно этот их, предводитель. Сразу видно, что он из знати а Министрель, наверное, просто путешествует в его компании. Собравшись с мыслями, Лосан заговорил, отвечая на последние слова знакомого ему Министреля. «В горах не любят непрошенных гостей, но переменят к вам отношения, если вы окажетесь гостями одного из кланов. Поэтому если получите приглашение посетить чей-либо дом-башню, значит, будете в безопасности. Для горцев гость считается ближе брата, по крайней мере, пока вы находитесь у него в доме. «Впрочем, если вы едете с официальным визитом...» «Мы все это знаем, господин трактирщик». Довольно бесцеремонно перебил Лосана, предводитель отряда. «Там разберемся». А пока время разговоров кончилось. Настало время перекусить. «Поэтому, Лосан, накрывай на стол и поскорее. Мы отдохнем немного и снова двинемся в путь. И, как я уже сказал, попрошу без лишних разговоров. А пока вот и молодой человек кинул на стол небольшой кожаный мешочек с монетами. Развязав его и взглянув на содержимое, трактирщик не сдержал удивленно-радостного возгласа и, кажется, даже подпрыгнул от радости. «Отдыхайте, дорогие гости! Благодарю вас за то, что посетили мое заведение!» «Бешеный вепрь всегда к вашим услугам! Отдыхайте! Больше не буду вас беспокоить! Сейчас, сейчас все будет готово!» «Дина! Дина!» И с широкой заискивающей улыбкой на лице трактирщик Лосан тут же исчез где-то в глубине кухни. «Я лошади вашей с покалеченной ногой, я тоже побеспокоюсь, чтобы ваш друг и дальше смог продолжить свой путь. Одну лошадь мы уж точно найдем!» Донесся голос Лосана допутников, уже рассаживающихся за столом.